сыты, благополучие, бытовой комфорт, научно-техническое превосходство Запада шаг за шагом притупляют остроту мышления, снижают мобилизационную активность индивидуумов, расслабляют волевую компоненту, деградируют иммунную систему и стряножат необходимость рисков. И всё это налагается на внедряемую всё намосонскими преступниками либеральную проказу псевдодемократической системы власти, разлагающую государственные устои европейских народов, то есть белой расы, о чём с таким беспокойством пишет Бьюкенен в своей книге Смерть Запада. Проще говоря, белые люди Запада не хотят больше рисковать своими жизнями, как это было в прежние века. О расслабление в нашем жестоком мире, бесконечной борьбы добра со злом, смертельно опасно. Это начало пути к своему закату. Поэтому европейцам и западу в целом Тяжело понять ту волну пассионарности исламского мира, благодаря которой во второй половине XX века развернулось широкомасштабное национально-освободительное движение на Ближнем и Среднем Востоке, в Азии и в Африке. Американский исследователь ислама Льюис Крин считает, что яростный мусульман является собой финальную стадию окончательного упадка исламского общества после тысячелетней борьбы с Западом за выживание и самоотверждение. О том, что война США против ислама будет идти до конца, сомневаться не приходится. Только американская элита не хочет смотреть правде в глаза, она страшится её. А правда такова, что война США и мировых заговорщиков из Лондона и Тель-Авива с исламом значительно ускорит и так неизбежное крушение американской империи агрессоров и террористов, которая уже сегодня в финансовом, социально-этнографическом и морально-идеологическом плане банкрот. Её неизбежное крушение лишь вопрос времени. В 1900 году мусульманское население земли составляло 12%. В 2000 году уже 20, а в 2030 году численность мусульман в мире составит почти 25% или 1,5 миллиарда человек. В Европе сегодня только легально проживает почти 18 миллионов мусульман. А в 2030 году их численность может составить до 90 млн. В США сегодня, по разным оценкам, от 15 до 18 млн мусульман. К 2030 году в Соединённые Штаты Америки, если США ещё будут существовать, будет проживать от 60 до 80 млн мусульман. К этому сроку белое население Америки будет уже составлять этническое меньшинство. Исламский мир, протянувшийся от Марокко и Нигерии до Индонезии и Филиппин, имеет несколько центров своего научно-технического и экономического развития, которые являются потенциальной опорой в развитии всего арабо-мусульманского мира. Первый центр Это нефтеносный Ближний Средневосточный регион, где доминируют Иран, Саудовская Аравия, Египет и Свецкая Турция. В этот регион входят богатейшие и крупнейшие нефтеносные страны мира. Нет на Земле в геополитическом плане более сложного и взрывоопасного района. Вот уже более 200 лет сначала английские колонизаторы сами, а затем совместно с Францией и США Эксплуатировали национальные богатства и народы стран этого региона по принципу разделяй и властвуй. Много сил и средств они затратили на то, чтобы разъединить страны этого района и не дать им возможности создать мощное религиозно-экономическое объединение, противостоящее мировому империализму. И огромная вина в этом лежит на Турции всегда бывшей продажной служанкой на побегушках у заговорщиков Великобритании Турция является не просто светским государством, а членом НАТО, структуры под контролем комитета 300, главному врагу арабо-мусульманских стран. Более того, Турция тесно сотрудничает с Израилем, предав этнически-религиозные ценности исламского мира. Египет давно пользуется подачками США и послушен своим американским покровителем. Саудовский король и его семья глубоко завязли в израильских тенетах прибыльного размещения их нефтедолларов и в паутине, сплетенной английской Ми-6 и британской дипломатией. И только 70-миллионный Иран с полумиллионной армией и 120-миллиардным ВВП стремительно развивается, освободившись от западных оков. Второй центр научно-технического и экономического развития исламского мира расположен в Центральной Азии, в Пакистане, единственной мусульманской стране, обладающей ядерным оружием. И хотя Пакистан ещё слаб в экономическом отношении, ВВП всего 70 миллиардов долларов, а военная верхушка ориентирована на США, его 150-миллионный народ и 600.000-ная армия не только ненавидят Америку и Израиль, но и солидарны с борьбой палестинского, иракского и афганского народов против мировых агрессоров. И наконец, третий центр базируется в бурно развивающейся Малазии, которая по своему ВВП стоит на пятом месте в арабо-мусульманском мире и которая опережает все страны своего этноса по научно-техническому прогрессу и жёсткой позиции по отношению к американским и израильским агрессорам. Иудейско-христианскому западу бездуховной и варварской Америке и алчно-сатанинскому Израилю, внутренний мир которых является антиподом исламу, нужно во что бы то ни стало не дать возможности объединиться православно-мусульманской России с исламским миром, ибо нравственно-духовные ценности истинных мусульман и православных очень близки несмотря на более чем 80-летнее иудейское рабство России и доминировавший в ней атеизм. Ими предпринимаются все попытки натравить мусульман на русских и наоборот, посеять ненавистью русского народа к мусульманам. Именно для этой цели разыгрывалась чеченская карта когда в начале 90-х годов Гайдары, Бурбулесы и прочие иудейчики, вооружив бандитов, развязали кровавую вакханалию в Чеченской Республике. Помимо мощнейшего финансово-нефтяного ресурсного потенциала, исламский мир обладает и мощным военным кулаком. Численность вооруженных сил стран только Ближневосточного региона, включая Египет и Пакистан, составляет около 3 миллионов человек очистленность мобилизационных ресурсов более 92 млн. Да, на сегодняшний день эти страны ещё не обладают современным оружием. Но это сегодня, а завтра, как известно, неизбежно наступает завтра. Безусловно, смертельной опасностью для исламского мира является захват сионистами России и её мощнейших энергетических ресурсов и военно-промышленного комплекса, которые им осталось только приватизировать. Как только это произойдёт, и они окончательно дожмут Россию, то ускоренными темпами создадут на её территории новый оплот мирового сионизма, похлеще, чем в США. И тогда никаких перспектив для выживания у стран исламского мира не будет вообще. Они ведь не идиоты и прекрасно понимают, что сброс Израиля в море лишь вопрос времени. И применить ядерное оружие у себя под боком, не погубив при этом самих израильтян, Тель-Авив не сможет. Поэтому уже давно с иономасонскими структурами комитета 300 было разработано несколько планов захвата России в свои руки. Что они с успехом и осуществили в 91 году. Сейчас осталось только выморить голодом 50-80 млн лишних людей, а остальных они без труда смогут контролировать как рабов на добыче сырьевых и энергетических ресурсов. К великой трагедией русского народа иудеи так и скопили его, уничтожив в течение 20 века более 100 миллионов человек, речём как правило, лучшие его части. Что оставшийся без элиты русский народ не способен ни к своей защите, ни к сопротивлению. Более того, страшась даже так обескровленного народа. Они стравливают мусульман русских, облегчая себе работу по расширению геополитического пространства и жизненно важных территорий на будущие века. Чтобы спасти Россию, надо ответить на вопрос: кто заставит русских защищать свою родину? В 1941 году это сделал Сталин. Поэтому на повестке дня у исламского мира и мусульман России одна задача помочь русскому народу обрести власть над своей страной, обрести мощнейшего союзника в борьбе против своих смертельных и общих врагов. А чтобы убедиться, что враги у нас общие, давайте обратимся к двум эпохальным и провокационным событиям недавнего прошлого так называемому путчу ГКЧП в Москве 19 августа 91 года и событием 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.